Николай Петрович, из отпуска и прямо к нам. А мы уже штукатурим. А почему только наши бойцы работают? У нас, как у Райкина, раствор йог, сижу, курю. А у бойцов энтузиазм молодых. Ну тогда, тогда придется позвонить в Трест и узнать, почему потери рабочего времени должны покрываться за счет энтузиазма молодых. На субботу и воскресенье я к вам сам с активом приеду. Ждите. Шумилин обошел холодный, пахнущий свежим цементом коридоры почти готового здания. Взглядом старого стройотрядовского «Волка» засек парочку расцветающих древних проемов, переговорил со знакомыми ребятами и уже, подходя к машине, увидел, как бригадир размахивает руками и поднимает с бревен свою «Квардию». По пути в город им встретилась машина с раствором, значит, трест можно не звонить. Нет, положительно день складывается удачно». С дороги из автомата Шумилин пытался дозвониться до Тани, но телефон был занят. Когда он в сопровождении Ашота вошел в приемную, Аллочка внимательно посмотрела на измазанные ботинки краснопролетарского водителя, медленно сравнила их с сияющими штиблетами шофера и, наконец, сообщила, что недавно звонили из РУВД. Первый секретарь метнулся к телефону. «Все в порядке», — спокойно доложил Мансуров. «Один уже у нас». «Ну и кто он? Из нашего района?» «Объясняю». Семенов Юрий Сергеевич. В трубку было слышно, как инспектор шуршит бумагами. 67-го года рождения. Русский, учащийся 10-го класса 385-й школы нашего района. Проживает в нашем же районе. Нижний трикотажный проезд. Дом 14, квартира 127. В Комсомоле не состоит. Инспекция по делам несовершеннолетних. Его, оказывается, знает. Уже встречались. Семья нормальная. Отец шофер. В ней т.д. Мать воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но догадливо и сразу все понял, и даже удивленных глаз делать не стал. А второй? Второго пока не установили. Семену, говорит, познакомился в магазине, когда покупал портвейн. Никогда его раньше не видел и потом не встречался. Где живет, не знает, как зовут, не помнит. Наверное, врет, хотя все берет на себя. Сознался, что идея влезть в райком его... Сначала собирались выпить в скверике перед райкомом, но потом Семенов заметил открытое окно и предложил продолжить помещение, так сказать, с комфортом. В общем, цепочка, о которой я вам и говорил. Безделье, выпивка, хулиганство. А где он сейчас? Отдыхает. Товарищ Шумилин быстро полистал календарь, нашел имя инспектора. Михаил Владимирович, у нас просьба. Члены бюро хотели бы поговорить с этим Семеновым, высказать ему свое отношение. Может быть, для себя какие-то выводы сделать? Бюро у нас сегодня в два «Доставим. Только не думаю, что из разговора с ним толк выйдет. Обыкновенный хулиган. Я спрашиваю, зачем же вы в райкоме погром устроили, а он, ничего не помню, пьяный был. Привезите его, пожалуйста, к половине второго. Я сам сначала на него хочу поглядеть. Хорошо, но воспитывать его нужно было раньше». Планерка прошла быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело, только вчера оказавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу. Сообщение о том, что в субботу и воскресенье аппарат вместе с освобожденным активом работать на стройке, восприняли без восторга, но с пониманием. Шумилин, довольный, вернулся в кабинеты и собрался пообщаться с Таней, но по прямому телефону ему позвонил осведомленный Околотков. «Ходят слухи, что тебя Петровка в кадры забрать хочет?» «Уже заявление пишу», — отшутился Шумилин. «Не торопись. Первый вернулся и, как утром обо всем узнал, так на тебе зациклился». «Какие люди!» — говорит. «Кстати, ты этого налетчика сам-то видел? Или, как Шерлок Холмс, занимаешься только интеллектуальным сыском а техническую сторону милиции оставляешь?» «Еще пока не видел, но сегодня на бюро его привезут. Хочу, чтобы с ним ребята потолковали. Он ведь из нашего района». «Так...» Я сегодня у пищевиков на отчетно-выборной конференции. Это рядом с тобой. Обязательно заеду. Посижу у вас на бюро. Заодно обсудим, как тебе лучше с первым на собеседование держаться. Потом тут с телевидением вашим детдомом интересовались. Режиссер должен тебе звонить. Когда сниматься будешь, не забудь причесаться. Кстати, ты с Галей помирился? Нет. А вот это зря. Ты меня понял? До встречи. Шумилин перевел дух и связался с Ковалевским. «Все уже знаю», — ответил Владимир Сергеевич. «Ну, вы, братцы мои, даете. Сами хулиганов разводите, сами ловите». «Он из какой школы?» «Из 385-й». «И школа-то хорошая, надо разобраться». «Я хочу, Владимир Сергеевич, чтобы с этим Семеновым члены бюро поговорили. Разобрались. Его сегодня к нам из милиции привезут. Секретарь горкома Колодков будет. В два начнем». «Директора школы пригласить обязательно. Постараюсь к вам прийти, погляжу на вашего громилу. А второго еще не нашли?» «Нет еще. Ну ты уж, Николай, поднапрягись. У тебя, говорят, это хорошо получается. И вообще, загляни ко мне на неделю. Пора нам, как говорят в кинопанораме, о твоих творческих планах потолковать». Шумирин положил трубку и, нажав кнопку селектора, попросил комиссарова пригласить на бюро директора 385-й школы.